Глава пятая. Я резко выдохнула. Из меня будто выпустили весь воздух. Мгновение назад я еще сидела, склонившись над раненым, а в следующий момент почувствовала, как заваливаюсь на бок. Кто-то поймал меня, не давая упасть. Губам поднесли кружку с водой, и я благодарно хлебнула холодную жидкость. «Вы знаете, кто этот человек?» Сдавленно спросила я у Минро, которая беспокойно смотрел то на меня, то на больного. «Его принесли без сознания». «Говорят, он был арестован и сбежал из-под стражи на пути в казиматы. «Кто его принес?» «Вы видели их? Аквел и Финч, те парни, что стояли на крыльце, когда вы выходили». «Я кивнула. Я хочу с ними поговорить». «А он?» Минро показал на раненого. «Его так и оставить?» «Пока да. И не тратьте на него свои силы, он не умрет». «Пока не умрет», — поправилась я, ловя на себя тяжелый, но не враждебный, какой-то обреченный взгляд незнакомца. «Где мне найти этих двоих?» «Я их сейчас приведу», — встрепенулась женщина. «Я пойду с тобой», — сполошился Минро, нервно поправляя одежду. «Хорошо, я подожду». Итак, раненый оказался немного немало королевским псом. Я не могла в это поверить, но доказательства были налицо. Теперь-то я поняла, что это за штука пристроилась у него в груди. То, что я приняла за чужеродную магию, оказалось меткой дознавателя. Тёмное, пульсирующее нечто, сидевшее глубоко внутри его тела, почти вплотную сердцем. Метка, которую нельзя ни изъять, ни передать, ни уничтожить. Чудовищное исчадие черной магии, поставленное на службу королю. Я бессознательно прикрыла глаза. Неужели боги опять посылают мне испытания? Внутри меня бушевал ураган эмоций, и я не знала, какой из них поддаться, чтобы все было правильно. Этот мужчина, этот маг... «Был живым олицетворением всех моих бед и несчастий. Такие, как он, лишили меня всего, что я имела. Они изгнали меня из родного дома, они убили моего отца. А теперь преследовали меня, будто стая гончих псов. Да они и есть псы, королевские псы!» Закусив губу, я спрятала руки в складке платья, чтобы никто не заметил, как дрожат мои пальцы, и открыла глаза. Раненый смотрел на меня в упор. Но в его взгляде не было ни злости, ни ненависти, лишь тоска и. да, обреченность. Мужчина едва заметно шевельнул с запекшимися губами, и я услышала тихий хрип. Точно он хотел что-то сказать. Рядом на столе стояла кружка с водой. Я окунула в нее пальцы и смочила раненому губы. Тот торопливо собрал языком холодной капли и еле слышно прохрипел. Убейте меня! От неожиданности я едва не упала на пол. Я не ослышалась? Он просит его убить? «Зачем мне убивать вас?» Оправившись от изумления, спросила я. Мужчина попробовал растянуть губы в усмешке, но тонкая корка на нижней лопнула, и по подбородку потекла тонкая струйка крови. Я взяла со стола кусок бинта, смочила в кружке и осторожно вытерла кровь. «Зачем?» — выдохнул раненый, пытаясь отстраниться. «Зачем спасаешь?» Выкуп за меня не дадут. Видимо, мой ошеломленный вид удивил его не меньше, чем меня его слова. Я не могла понять, о чем он говорит, и только беспомощно пожала плечами. Скрипнула дверь, пропуская минро. Вслед за ним в палату заглянули еще двое, но войти не решились, остались топтаться на пороге, бросая на меня исподлобьян насторожные взгляды. Вот отверна магичка, это те, о ком я вам говорил. Братья Кронохи! Целитель кивнул на двери. «Но здесь их все называют костолом и щербатой». «Я хочу поговорить с ними наедине». Минро вышел, напоследок что-то пробормотав себе под нос, а эти двое, наоборот, приблизились ко мне, оставив дверь неплотно закрытой. Оба невысокие, коренастые, широкими плечами и длинным торсом. У обоих на подбородках курчавилась русая борода с рыжим проблеском, а такого же цвета волосы крупными завитками прикрывали уши и лоб. Одеты они были очень странно. Одежда старая, полинявшая и заштопанная, но из дорогой ткани. Штаны из потертого бархата, рубашки из тонкого сукна, почти не видного под заплатами и грубой штопкой, на рукавах и манишке следы обтрепавшихся кружев. Только сапоги почти новые, тоже дорогие, из мягкой, хорошо выделанной кожи. Вон как блестят. Один из мужчин раздвинул в полуулыбке толстые губы, и я поняла, что это и есть щербатый. Двух передних зубов не хватало. И долго этиярна магичка изволит нас разглядывать? С неприличным смешком спросил он. Нас позвали на разговор, или отярна чего другого желает? Его брат понимающий, ухмыльнулся. В углу комнаты завозился и демонстративно откашлялся Ареналь, будто ненароком Кэлпи продемонстрировал внушительный набор зубов, и ухмылки медленно сползли с лиц разбойников. Скажите, вы принесли сюда этого человека? «Да, Этерна», — ответил второй, ко столом. Его плечи казались шире, чем у брата, да и мускулы на руках выглядели намного внушительнее. Он вообще был похож на быка, такой же мощный и крупный. «Я хочу знать, как он к вам попал». «Да вывалился из портала, когда мы третьего дня босс брали в глухой балке. Сидим, значит, в кустах, сигнал ждем, а тут прямо на дороге что-то сверкнуло». Грохнула, будто молния в землю попала, и этот тип мешком свалился прямо нам под ноги. Ну мы сначала подумали труп, а потом да. разглядели, что живой». «А почему с собой забрали?» «Так да кандалы на нем были, и тюремная, Ясно же, свой человек». Это было произнесено с такой непоколебимой уверенностью, что я невольно покосилась на раненого. Тот лежал, вытянувшись на кровати, и в упор смотрел на меня. Ни один мускул не дрогнул на его лице, пока я расспрашивала мужчин, только в глубине глаз застыла настороженность. «Это он вам сказал, что бежал из-под стражи?» Я все еще сомневалась. маг знаватель в кандалах и арестанская Робби? «У королевских псов полная неприкосновенность. Как его могли арестовать? За что?» «А если арестовали, то как он умудрился сбежать и запутать следы?» «Почему вслед за ним не пришли его преследователи?» И если он сбежал из-под стражи на пути в казиматы, то откуда у него амулет перехода? Как он открыл портал? Ведь его должны были тщательно обыскать при аресте. От этих вопросов голова шла кругом. Я не знала, что делать. Спасать его или продолжать наблюдать, как он медленно угасает? Метка дознавателя пожирала его изнутри. Нет, ни плоти, ни душу. Она как огромная Пиявка присосалась к его магическому резерву и потихоньку иссушала его. Я видела, как истончаются желто коричневые нити ауры, похожие на кленовый сироп. Видела, как трепещет огонек его жизни, будто свеча на ветру. Видела, как лицо покрывает смертельная бледность. Словно ледяные пальцы впились в мое горло, перехватывая дыхание. Я вдруг осознала, что смотрю прямо в глаза этому незнакомцу — и поняла, что целитель во мне победил. «Выйдите все!» — приказала я сиплым шепотом и сглотнула тугой комок, застрявший в горле. «Мне тоже?» — отозвался Ариналь. «Все!» — не глядя, повторила я. Раненый маг словно держал меня своим взглядом. Я не могла отвести глаз, только слышала, как за моей спиной к выходу протопали три пары ног, как рунулся кто-то из кронахов и как тихо скрипнула дверь, отрезая нас двоих от остального мира. Маг усмехнулся. Уголок его рта нервно дернулся вниз, на обтянутых кожей скулах заходили желваки. Я увидела, как его пальцы сжались в кулаки, комкая серое покрывало. «Без свидетелей-то оно сподручнее, да, Фейри?» — прохрипел он. «Что сподручнее?» — я растерялась. «Вот уж не ожидала, что этот бедняга, находящийся в шаге от смерти, сможет опознать меня под охранным амулетом. Если это смог даже он, то дознавателей я уже не смогу отбиться». «Убить меня?» «Зачем мне вас убивать?» Я присела на краешек койки. Сердце бешено колотилось, и мне казалось, что раненый вот-вот вскочит и схватит меня. Но бедняга даже дышал с трудом. «Фейри всегда убивают магов». «А маги разве не убивают Фейри?» Я позволила себе усмехнуться. «И пять минут назад вы сами молили меня о смерти, разве не так?» Перед мысленным взором вновь и вновь вставало видение пылающего дома и темное пятно, расплывающееся на груди моего отца. Снова и снова я слышала треск балок, испуганное ржания Пеги, и чувствовала в своей ладони холодеющие пальцы самого близкого человека. Чувство беспомощности и отчаяния захлестнуло меня с такой силой, словно и не было всех этих дней сумасшедшего бегства, не было всех этих безумных событий, наслаивавшихся одно на другое, будто снежный ком. Я опять стояла у себя во дворе, глядя на черные плащи дознавателей, и знала, что вот-вот все потеряю. «Вы не люди!» — прохрипел мак, и по его лицу прошла судорога, искривляя изящные черты в грубую маску. «Тогда приготовься!» Я не могла отказать себе в этой маленькой месте. «Теперь ты будешь обязан нелюдью жизнью!» Золотистое сияние охватило мои руки. Я слышала голос Эрилиума, направляющие и подбадривающие меня. Он рассказывал и объяснял, что и как надо делать, чтобы осторожно подцепить и удалить эту черную дрянь, называемую меткой дознавателя. «Его Величество хочет создать армию из самых сильных магов во всех человеческих землях и хочет их подчинить своей воле». Бормотал артефакт, пока я опутывала серебристой паутиной магическую пиявку. «Это же так очевидно!» Все эти школы, академии, строгий учет и отбор Слабых на вылет, сильных сделать еще сильнее Боевые маги Гленнемора достойны противник для любого фейри В схватке один на один невозможно предугадать, кто уйдет с поля боя живым Но его величество слишком умен, чтобы оставить такую силу без контроля Он же понимает, что если маги повернут против своего творца От Гленнемора не останется камня на камне Нужен способ удержать их в узде. Вот для чего эта метка. Она контролирует магов. «Лин, ты меня слышишь?» «Что? А, не мешай!» Отмахнулась я, не прислушиваясь к тому, что говорила Рилиум. Сейчас мне было совсем не до этого. Очень осторожно я подцепила краешек черной субстанции и потянула. От напряжения даже перестала дышать. Боялась, что рука дрогнет, и эта гадость сорвется с крючка. Нити натянулись, метка сопротивлялась. Она словно червяк в землю пыталась уползти глубже, спрятаться под сердцем. Там бы я ее не достала. Закусив губу, вглядываясь до в глазах, я травила серебристые нити, переплетая их золотистыми нитями исцеляющей магии и желто-коричневыми обрывками, из которых состояла аура дознавателя. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем метка Наконец-то поддалась с громким чавкающим звуком. Этот звук был всего лишь плодом моего воображения, но я будто услышала его наяву. Чужеродная субстанция начала таять буквально на глазах, будто снежный ком на солнце, растекаясь в разные стороны безобразным чернильным пятном. И я ловила эти потеки в серебристую сеть, заполняла образовавшуюся пустоту живительной энергией, пока не почувствовала, что все. «Дело сделано. Больше моя помощь здесь не нужна». «Зачем?» Напряженный мужской голос заставил меня очнуться. «Зачем ты это сделала?» Я моргнула пару раз, возвращая себе ясное зрение, и обнаружила, что продолжаю сидеть на кровати, положив руки на обнаженную грудь незнакомца. Ожога больше не было, он затянулся, только нежная розоватая кожа в том месте напоминала о прежней ране. Но взгляд мужчины, полный неприкрытого подозрения, буквально буравил меня. Мужчина глубоко вдохнул, и я отдернула руки. Нет, как целителю мне довольно часто приходилось видеть и трогать обнаженных людей, что мужчин, что женщин, что детей, и никакой неловкости при этом я не испытывала. Ведь они для меня были всего лишь страдальцами, которым нужна моя помощь. Но сейчас мне показалось, будто же мага оставила на моих ладонях свой отпечаток. Я буквально ощущала его запах. Горько-пряный аромат полыни, можжевельника и кедровой коры, едва уловимый под тошнотворной вонью немытого тела и застарелого пота. Где бы маг ни находился до того, как сюда попал, но воды для омовений там точно не было. «Простите», — нахмурилась я, — «вы недовольны тем, что я вас спасла? Или тем, что убрала метку? Вы вообще знаете, где находитесь и как сюда попали?» Теперь нахмурился он, огляделся. Судя по всему, это помещение он видел впервые, хоть и провел здесь в бреду несколько суток. «Где я?» — спросил он и слегка приподнялся, опираясь плечами на деревянное изголовье. «Плену Фэри?» «Ага. Я состроила кровожадную мину, и наградой мне стало замешательство, на мгновение мелькнувшее в серых глазах мага. Сейчас появятся злобные Доргары и начнут вас пытать». Руки мага зашарили по кровати, пальцы сжали простынь, будто он пытался отыскать оружие. «Я вам ничего не скажу», — выдохнул он с такой ненавистью, что я невольно отшатнулась. Похоже, стоило заканчивать этот нелепый фарс. Я устала, и у меня не было ни малейшего желания объясняться с этим человеком. Я сделала все, что могла. Мой долг целителя был исполнен. «Да я у вас ничего и не спрашиваю». Хмыкнув, я поднялась с кровати, поправила подол и ворот рубашки. «Вы абсолютно здоровы и свободны. Можете встать и уйти. Здесь некому вас задержать». Уже у самых дверей я обернулась. На лице мага каждую секунду менялось выражение. Насторожность сменялась недоверием, недоверие надеждой, надежда подозрением и так по кругу. Он не отводил от меня пристального взгляда. «Кстати», — добавила я, открывая дверь, «люди, которые вас сюда принесли, не знали, с кем имеют дело. Только благодаря этому вы все еще живы. Поэтому не стоит демонстрировать здесь свои способности». Прежде чем он успел открыть рот, я переступила порог и захлопнула дверь. И тут же тяжело вздохнула и без сил привалилась к стене. Глаза закрылись сами собой. Все, что я хотела сейчас, это несколько минут тишины. Только у судьбы, видимо, были на меня другие планы. Мои ноги ослабели, тело начало медленно съезжать вниз, но знакомые крепкие руки подхватили меня, не давая упасть. И голос, который, казалось, будет преследовать меня даже в аду, сердито сказал. «Не успею отойти, как ты вечного что-нибудь влипнешь». — Привязывать тебя, что ли? — Этирн Райзен. Не сопротивляясь, я прижалась к его груди, вдыхая чистый, свежий запах здорового мужчины, и мои губы сами собой растянулись в дурацкую улыбку. — Ладно, что с тебя взять, Шелки? — пробурчал Дуэргор, и откуда-то я знала, что он совершенно не сердится.